хорошенькие девушки всегда нуждаются в спасении. МЧС Багдада В доме был наведен порядок. То есть, как помнилось Льву, там и раньше все сверкало чистотой, но сейчас ощущалась какая-то особенная отмытость, что ли. Казалось, жилище покойного людоеда навсегда избавилось от жестоко кровавой ауры. Джамиля твердым хозяйственным взглядом окинув владение, уверенной рукой взялась за управление домом. Она наняла двух служанок, заставив их вымести буквально каждую пылинку, распродала все вещи супруга, накупила новых ковров, кушеток и подушек, сменила посуду, развесила на стенах выдержки из Корана и щедро нараздавала милости страждущим. Абаленский Боленский только языком прищелкивал, глядя, какие роскошные интерьеры обустроила во всех комнатах юная девушка, не получившая никакого дизайнерского образования. Даже Хаджана Средин, привыкший к восточной роскоши и традиции красочно устраивать быт, был сражен ее вкусом и чувством меры. Вот в это уютное гнездышко намеревались вломиться кровососущие монстры пустыни. Как же можно такое допустить? никак -с, нельзя -с, господа. Военный совет в большой комнате у накрытого Достархана держали все трое. Рабинович не был приглашен, но свое веское слово в защиту девушки сказал, навалив солидную кучку навоза прямо под окнами именно там, где стояли приходившие ночью гули. Ну, а то, что женщин на Востоке в грош не ставят и к их советам не прислушиваются, чушь полнейшая. Для сравнения вспомните хотя бы уже навязшую в зубах Шехерезаду. Ушлая тетка тысячу и одну ночь, примерно три года, морочила голову недалекому падишаху с садистскими наклонностями. И он слушал ее, развесив ослиные ушки, так старательно, что все время забывал казнить а потом вообще плюнул, сдался и сочетался с народной сказительницей законным браком. Видимо, так она его уболтала, что это был единственный способ заткнуть ей рот и, наконец-то, спокойно выспаться за все это время. — Лева-джан, ты мне друг! — горячился Хаджа, действительно здорово раздосадованный совершенно фантастическими прожектами Абаленского. Но за один день мы не успеем вырыть окопы, установить противотанковые ежи, обмотать все колючей проволокой, перекрыть подходы минными полями, поставить вышки с прожекторами и пулеметами. А уж про электронно-сенсорную сигнализацию я вообще молчу. Шайтан ее побери с таким немусульманским именем. «Ой-ой-ой, какие мы впечатлительные!» По крайней мере, я вношу разнообразные стратегические и тактические предложения, неоднократно оправдавшие себя в рамках военного времени. А ты только критикуешь, причем неконструктивно. Хаджа мельком взглянул на Джамилю. Девушка, раскрыв ротик, смотрела на своего героя с немым обожанием, как на пророка, изрекающего святые истины. Пришлось махнуть рукой и начинать сначала. О, кладезь мудрости и полководческой дальновидности! Уже лучше. Позволь недостойному ученику, всего лишь недавно вступившему в сень глубины твоих заоблачных познаний, выразить робкие сомнения, основанные лишь на том малом отрезке времени, который Аллах отпустил нам до вечера, ибо план твой незыблемо хорош, но требует таких денег и сил, что без привлечения тысячи рабов и трехсот тысяч динаров мне ни за что не успеть. Все, сдался Аболенский, понимая, что на средин действительно прав. Ради всего святого, будь попроще, и широко протоптанная народная тропа к твоему нерукотворному памятнику вовек не зарастет. Короче, кончаем трепотню. Что делать будем? Давай тепло вкушать, впервые подала голос молодая вдова. Я сама готовила, очень-очень старалась. «Малышка, ты просто читаешь мои мысли», — покровительственно улыбнулся лев, подмигнув ей два раза столь многозначительно, что девушка покраснела и повернулся к домуло. «Хорошенькая, правда?» «Хвала Аллаху!» — суховато откликнулся тот. «Но ведь ты, кажется, не намерен на ней жениться?» «Не хочу портить девчонке жизнь». Какое у нее будущее за таким крутым багдадским уголовником? Самое безрадостное. В лучшем случае изгнание в пустыню, а в худшем – отход имущества в казну мира и казнь через побивание камнями. Жон воров приравнивают к обманщицам и блудницам. Нет уж, пусть поживет. Но пока я здесь, ни одна сволота не посмеет невежливо посмотреть ей вслед. Придушу, как таракана. «Вах!» — Насреддин разулыбался и с удовольствием потянул носом душистый аромат принесенного хайназарского плова из мяса трех сортов — урюка и длинного коричневого риса. Джамиля за стол не села, а обняла руками колени и участливо глядела, как мужчины аккуратно скатывают ее, в шарики, отправляя их в рот. Впрочем, Оболенский, несколько попривыкший к отсутствию ложек и вилок, быстро предпочел аристократическое загребание плова ладонью, действуя ею словно совковой лопатой. В промежутках между чавканьем сильная половина человечества обсуждала планы на вечер. — Так от чего все-таки умер почтеннейший Айгуляга? — Да черт его разберет! Я же говорю, лепешку передай. Он меня вот тут укусил, затрясся весь и помер нафиг. Джамиля, ты ему предварительно крысиный мор в овсяную кашу не подсыпала? Нет, клянусь Аллахом, скинулась перепуганная девушка, но тут же поняла, что ее защитник просто так мило шутит. Слушай, Хаджа. Опять лепешку? Ну, ты кушаешь почтеннейший. Не, не надо, лопну. Я просто хотел поинтересоваться, от чего эти ваши гули вообще копыта отбрасывают? Такие же наши, как и ваши, напомнил на отодвинулся от Дастархана и вытер жирные руки о голенище мягких сапог. Нечистая сила боится светлого имени Аллаха, деяний его пророков и благозвучного пения муидзинов с высот минаретов и мечетей. Увы, мы мало о них знаем. Говорят, будто сила гулей втрое происходит человеческую, что они питаются кровью и мясом правоверных мусульман, и только вовремя совершенный намаз, да клинок дамасской стали, способны повергнуть это злобное порождение шайтана. Ну, насчет сил ты загнул. Аболенский царственно икнул, с сожалением откидываясь на подушки, а молодая хозяйка быстро унесла жалкие остатки трапезы на кухню. Катались мы с ним по ковру где-то два раунда. В портерной борьбе дедкуб меня вовек не одолеть. На предмет намаза ничего обещать не могу. В последнее время я в нем как-то путаюсь. А вот дамасский клинок готов спереть хоть сегодня. Только скажи где? Ваймэ, настоящий ятаган из Дамаска с гравировкой коронических текстов, вещь редкая и стоящая больших динаров. На весь Багдад таких сабель штук шесть-семь, не больше Но дело не в этом Разве ты или я умеем владеть таким оружием? Ты вор, я законопослушный гражданин Угу Которого уже разыскивает вся городская стража За ряд крупных афер и махинаций с частной и муниципальной собственностью Нарочито прокурорским тоном под дело Боленский Но согласился изрубить в капусту сразу восьмерых пустынных кровососов под силу только сказочному герою. «Кстати, а это мысль. Как тут у вас с вольнонаемными богатырями?» «Батырами», — поправил Дамулло, уловив основную концепцию. «С батырами во все времена трудно. Они или где-то бьются с медноголовыми девами, или спят в объятиях спасенных дочерей султанов и эмиров. А чтоб вот так запросто...» «Ой!» — звонко хлопнуло в ладоши Джамиля. «А я слышала, в караван-сарае как раз остановился один очень знатный батыр». «Конан-варвар!» — опять съехидничал лев. «Хотя кто это, не припомнил бы хоть режься». «Нет, настоящий принц. Девятый сын князя заснеженной Армении. Храбрый, сильный, красивый!» Абаленский скорчил равнодушную мину, Показал хихикающей девушке кулак и обернулся к насредину. «Ну что, берем?»